«Рейнгар Трик» — струна от разбитой гитары. В большом бараке дровосеков чувствовалось настроение воскресного вечера. Снаружи ледяной ветер пронизывал высоко лежащую над уровнем моря равнину американского севера, обширные лесные пространства которого постепенно вырубаются. Стоял трескучий мороз, но внутри барака холода не чувствовалось совершенно. Железная печь, помещавшаяся посредине длинного помещения, была н а к а л е н а до красна, вокруг нее сидели дровосеки, крадавшие время кто за картами, кто за беседой, кто как умел. Расположившись на своей койке, лежал на спине артельный повар-китаец Ли ф у Его раскосы и глаза превратились в узкие щелки, обычно неподвижные черты лица смягчились и казались преобразившимися. Левой рукой он держал какой-то инструмент, похожий на л ю д н ю или гитару, корпус которого был тонкий и художественно отделан черепаховыми пластинами. Правой рукой л и ф у перебирал струны. Извлекаемые им звуки, которые, наверное, показались бы сладкой мелодией для китайцев, вливались варварскими диссонансами в уши обитателей барака, который и все, кроме Лифу, были белыми. Наискось от койки китайца лежал артельный в ы й щ и к Па Джонс, неуклюжий канадец с бычачьим затылком, черная ворода и бультожия физиономия которого были в полном соответствии с его вспыльчивым характером. Тум-та-тум, та-тум-та-тум, та -тум -та -тум, раздавалось койки Лифу. п о Джонс внезапно приподнялся. Брошенный его сильной рукой сапог ударился в стену позади китайца, всего на дюйм от головы. Лифу приподнялся и с удивлением посмотрел на бросившего. — Замолчи вместе со своей проклятой бренчалкой и дай мне спать! — забурчал чернобородый великан. — А то раскаешься, ж слышишь, ты, желтая кожа! Лифу принял свою прежнюю позу, и его желтые пальцы стали исторгать из инструмента новые, хотя в той же мере малогармоничные звуки. Компания у к л о печки засмеялась невозмутимости китайца. Даже те, кто полегли спать, повернулись, напряженно наблюдая за б я м и Тум-да-тум-да-тум-да-тум -да -тум -да -тум» раздавалось наполненным табачным дымом воздухе. а Джонс быстро перебросил ноги через бортпэки. «Эй, без глупостей!» — предостерегающе произнес артельный староста Мильнер, спокойный пожилой человек с благодушными чертами лица. «Повар имеет право играть в свои свободные часы. Лифу здесь такой же хозяин, как и ты, как мы все». Однако с неожиданной для всех быстротой... Па Джонс соскочил с постели, в два прыжка ч у т ь у с я около музыканта, вырвал из его рук гитару и занес ее над головой. С силой, достаточной, чтобы расколоть дубовый пень, он ударил хрупкий инструмент о стену, швырнул затем бесформенную г р у д у обломков дерева, обрывков струн и черепаховых пластинок в лицо перепуганному китайцу и через несколько секунд уже лежал, снова зарывшись в одеяло, на койке. Внезапно наступила тягостная тишина. Китаец, по-видимому, едва пришел в себя. Он устремил взгляд по направлению к Пату Джонсу, но кроме легкой судороги в углах рта, ничто не выдавало обуревавших его чувств. Том Милнер схватил поле, назорко наблюдая за руками к и т а й ц а которые словно искали ножа. Двадцать две пары глаз были устремлены со всех сторон на человека с длинной косой. После некоторого промежутка оцепенения, причем было видно, что в китайце все время происходила сильная борьба за самообладание, Лифу принялся собирать жалкие остатки своей гитары. Инструмент был разбит безнадежно. Лифу собрал деревянные обломки и обрывки струн и бросил их на пол в одну печально выглядевшую кучу. Струны же, оставшиеся целыми, он свернул и спрятал у себя под подушкой, и только одну струну, жильную, он повесил на г в о с т ь ю своего изголовья. Лифу все время при этом бросал взгляды по направлению Джонса, безучастные, казалось, равнодушные взгляды, но которые, видимо, не заставляли о с о б о г удовольствия курившему свою короткую трубку канадцу. Горячий парень это Джон, — заметил Мильнеру на другой день голландец в и л ь е м де Грот, когда возчик выезжал со двора с обычным грузом дров. — Да, но о редкой трудоспособности, — ответил Том Мильнер. — А ему повезло, — продолжал де Грот. Я так и ждал, что повар полезет на него с ножом. И я так же согласился Мильнер. Уже по одному тому, что л и ф у страшно дорожил своей гитарой, Уже в течение многих поколений она была в его семье фамильной ценностью, он мне говорил как-то об этом, и китаец увез ее с собой, как воспоминание о родине. Он хранил ее, как сокровище, прямо до смешного. Нет, будь я на месте, л и фу, под Джонс не бегал бы сегодня таким довольным. Но, в конце концов, я рад, что вся эта история прекратилась. Мы должны здесь, в лагере, избегать всяких ссор. А повара, конечно, жалко. д р о в о с и к и отправились на работу. Ли Фу с его разбитым фамильным сокровищем и яростной выходкой Джонса были вскоре забыты. Но Тома м и л н е р а это дело не выходило из головы, и он все время продолжал следить за Лифу. Что касается Джонса, то он, по-видимому, не замечал повара, но Том м и л н е р часто обращал внимание на то, как узкие глаза к и т а й ц а неотступно и упорно следуют за канадцем. Будь то время общего обеда или часы отдыха, когда дровосеки курили или стирали белье, Взгляд повара все время преследовал чернобородого великана. Тому Мильнеру это не давало покоя. Иногда ему казалось, что он видит кошку, п о д с т р е г а ю щ у ю мышь, или змею, гипнотизирующую взглядом птицу. Правда, он смеялся над этими мыслями, но все-таки чего-то ждал. Поэтому он был не особенно удивлен, когда спустя две недели после памятного вечера Джонс неожиданно обратился к нему с просьбой. «Я хочу переменить свою койку». «Так обменяйся с кем-нибудь», — ответил Мильнер, — «а почему тебе вдруг занравилось твое теперешнее место?» Чернобородый п р о б о р м о т а л что-то непонятное и отошел. Но вечером Том Мильнер видел, как он менялся местами с одним из дровосеков, который лежал на той же стороне барака, что и Лифу. «Ага», — подумал Том, — «он сообразил, теперь повар не сможет со с в о е г места беспокоить его взглядами». Но в тот же вечер л и ф у селся на лавку о к л о печки, чего он прежде никогда не делал, и вновь приковал свой настойчивый взор к койке канадца. Возчик же, не притронувшись на этот раз к своей обычной трубке, спрятал голову под одеяло, как черепаха под щит, и оставался в таком положении весь вечер. — Скажи ты мне, л и ф у обратился на другой день мильнер к повару, когда тот попался ему на дороге, — — Чего ты не оставишь в покое Джонса? — Я не понимаю, — равнодушно пожал плечами повар. — Было бы куда лучше порешить дело хорошим буксом, как это принято у нас на севере. Намни ему бока, он и поймет, что китайец ничуть не хуже белого. — Нет, нет, — замотал головой желтокожий, — па, Джонс, очень сильней, убьет насмерть. Но ведь он просто по глупости уничтожил твой инструмент. «Я, п о л у ч а л ь скоро н о в а е из Китая!» — улыбнулся Лифу, собирая в охапку дрова для кухни. Немного позже Том и л н е р поделился своими наблюдениями с холландцем Дегротом, с которым он был приятелем. «Понимаешь ты, китайца!» — Мы, белые, никогда не поймем до конца характера азиата, и если ты хочешь разобраться в лифу, то я со своей стороны готов поручиться, что это будет пустая трата времени. — Но как он ловко обрабатывает Джонса, — продолжал Милнер, — я положительно уверен, что наш возщик боится повара, но Азия ни при чем. Ты и заметил, как Джонс неспокоен? «Глупости. Просто Джонс с б а л м о ш н ы й с в а р л и в ы й парень, а нелюдимость – его обычное состояние», – возразил голландец. «Да, но всё-таки поведение китайца довольно неприятно, и я убеждён, что он непременно высиживает какую-нибудь пакость. Готов в этом поручиться, – закончил разговор Том Милнер». На следующий день резкая перемена в канадце выступила еще яснее. Он хлестал лошадей и осыпал их руганью с большей яростью, чем обычно. Весь вечер он лежал, зарывшись в подушку. Последнее время Ли Фу просиживал вечера на лавке около печи с видом всем довольного и счастливого китайца, но его глаза были неотступно прикованы к койке ч е р н о б о р о д о г о человека». Очень часто его тонкие желтые пальцы играли жильной струной, которую он сохранил от разбитой гитары, но всегда после этого бережно вешал ее на гвоздь у своей постели. Неожиданная многодневная пурга долго продержала дровосеков в бараке, о лесных работах нечего было и думать. Расположившись около горячей печи, обитатели барака играли в карты, рассказывали всякие истории, стирали белье либо валялись на койках. Но п а д проводил буквально целые дни под одеялом, беспрерывно куря свою короткую трубку. Том м и л н е р бывший все время на стороже, заметил, что всякий раз, как к и т а й ц выходил из кухни в общее помещение, лицо чернобородого возчика скрывалось под одеялом. «Да, это, в конце концов, должно действовать Джонсу на нервы», — подумал старостом. Догадка его подтвердилась. На пятый день общего вынужденного отдыха канадец остановил его. «Я ухожу», — объявил он. «Когда я могу получить заработок?» «Я не намерен тебя отпускать, Джонс. И почему ты хочешь уйти?» «Я не могу выносить этого безделия, от него можно рехнуться». «Да ведь в настоящее время здесь, на севере, ты повсюду будешь осужден на бездеятельность. Каждая стоянка совершенно так же, как и наша, погребена под снегом. К тому же есть некоторые признаки улучшения погоды. Возможно, мы завтра же станем на работу? Нет». — Я ухожу, стоял на своем чернобородый великан. Я не могу больше оставаться здесь. — Ну, если ты так хочешь настоять на своем, то я к завтрашнему утру приготовлю себе расчет. В этот момент из соседней комнаты вышел китаец. п о д ж о н в з дрогнул и с заметной поспешностью отошел. Лейфу сел на край своей койки и, снявшись с гвоздя струну, принялся внимательнее ее рассматривать. Он туго натянул ее между рук и, наклонившись над ней, стал исследовать каждый сантиметр, как будто от этого зависела его жизнь. «Разве струна годна еще к употреблению лифу?» — спросил его Мильнер, поднимая глаза от расчетной книги. «О, конечно! Я ее скоро буду употреблять. Я буду получать новые инструменты с Родины. Придет следующая почта». «Ну, тогда у вот Джонса здесь не будет. Беда, когда два дурака лбами столкнутся, Азия тут ни при чем, просто звери подрались», — подумал Мильнер. Он бросил взгляд на койку канадца и с невольным состраданием увидел, что тот лежит, весь спрятавшись под одеяло. На следующее утро все с раннего часа были на ногах, погода налаживалась, появилась надежда в тот же день приняться за работу. «А где Джонс? Ведь он же должен получить свои деньги», — крикнул Мильнер после завтрака. В бараке его не было. Кто-то отправился в конюшню, где можно было ожидать найти канадца, и сейчас же страшно взволнованный вернулся обратно. Его короткое прерывистое сообщение заставило всех броситься в конюшню. Под потолком, медленно вращаясь и раскачиваясь, висело гигантское тело канадца. Он висел в петле из длинной жильной струны, которая глубоко врезалась в его шею. Всякие признаки жизни уже покинули тело. «Твоя струна, Ли-Фу!» — и кто-то бросил китайцу струну, когда труп уже лежал на земле. Ли-Фу ловко поймал, ее аккуратно свернул и с выражением полного безразличия спрятал у себя в кармане. «Может быть, сегодня пришла н о в ы й инструмента, тогда я эту хорошую с т р у н а снова буду употреблять». произнес он нежным голосом, и только когда китаец переступил порог своей кухни, он многозначительно улыбнулся, но глаза его з а т у м а н и